54. Холгер Мунк повесил пальто в коридоре, снял ботинки, прошел прямо в ванную и открыл медицинский шкафчик. Достав коробку таблеток от головной боли, он положил на язык сразу две, запил водой и пошел в гостиную, не зная, куда себя деть. Он вчера так устал, что пошел спать сразу после встречи с Мии в Юстисне, но не смог уснуть. Вертелся под одеялом и вынужден был снова встать. Он беспокойно бродил по квартире, потом, наконец, оделся и вышел на холод, на улицу, опустив глаза и накинув капюшон на голову. Это внезапная головная боль. Боль в висках и за ушами. У него также потемнело в глазах прямо посреди допроса Бенедикта Риза как будто кто-то вдруг ударил его по затылку битой. Ничего, и вдруг звездочки перед глазами, металлический привкус во рту. Ему пришлось извиниться, выйти, умыть лицо холодной водой. В себя он начал приходить только через какое-то время. Мигрень. Холгер Мунк не самый здоровый человек в мире, это он отчетливо понимал, но с головой у него проблем не было никогда. Часы над кухонным столом показывали почти три. Середина ночи. Вот чёрт. Он уже даже не чувствовал усталости. Только эта адская головная боль. Он немного постоял в ванной, подождав, пока таблетки подействуют. Неужели он стареет? 54. Через несколько дней — 55. Ну разве это возраст? Или нет? Он поплелся на кухню, поставил чайник и открыл холодильник. Еда. С нею тучного следователя никогда не было проблем, но сейчас он стоял и смотрел на нее, и ему впервые в жизни не хотелось ничего. Он достал из шкафа над раковиной кружку, подождал, пока закипит чайник, налил себе чаю и отнес его в гостиную, остановившись перед полкой с дисками. «Съесть что-нибудь вкусное. Музыка фоном, пока он переключает ТВ-каналы без звука». Обычно он так делал. Освободить мысли, избавиться от прошедшего дня — это своего рода медитация. Хороший ужин, музыка, картинки из мира мерцали на экране на заднем плане, но сейчас он не нашел ничего, что ему хотелось бы поставить. Мунка опустился на диван, отпил немного чая, головная боль понемногу отпускала. За окном хоть глаз выколи. Глубокая ночь, мир спит. Но он никак не мог успокоиться. Квартира казалась такой пустой. Он сделал все, что смог, создавая себе дом на Тересе с Гата, И раньше ему не приходило в голову, что вещи вокруг кажутся мертвыми. Горшок с юбкой в углу, фотографии Мириам и Марион над диваном, полка с дисками, занимающая всю стену за телевизором. Он просто обманывал себя, заставил себя поверить, что это дом, Но это не так. Как бы он ни переставлял все и не старался. Контейнер для хранения. Вот что это такое. Место, где можно перекантоваться. Пока он ждал, когда... Мунк не закончил мысль, пошел в ванную и принял еще две таблетки. Притворился, что не видит обручального кольца, которое снял с пальца и положил туда. Зашел в кухню и открыл холодильник, все еще ничего не желая. Еще раз подошел к полке с дисками и так и не нашел ничего, что можно послушать. Он уже шел обратно к дивану, когда вдруг позвонили в дверь. На секунду Мунк застыл на месте, он не сразу осознал, что это было. К нему редко кто-то приходил, звук был очень непривычен. Посреди ночи... Кто-то должно быть ошибся, кто-то нажал не на ту кнопку по пути на какую-нибудь вечеринку, но звонок повторился и еще раз. Наконец раздраженный Мунк подошел к домофону. Алло. Привет, Холгер. Это Мия. Что? Это Мия. Можно мне подняться? Боль вдруг вернулась, ощущение, что кто-то забивает гвоздь в висок. Холгер, ты тут? Ему пришлось взять себя в руки, чтобы ответить. «Ты вообще-то знаешь, сколько сейчас времени? Что случилось?» Мия стоит перед его дверью. Такого раньше никогда не было. Они всегда были близки, но встречи их всегда проходили за пределами дома. «Сканк!» — из трубки донесся хриплый голос Мии. «Что?» «Хакер!» — сказала Мия. «И что?» — спросил Холгер, прислонившись к стене. Я думаю, нас водят за нос. Можно мне подняться или как? Сейчас глубокая ночь, сказал мунк, приложив руку к колбу. Я знаю, но нам надо поговорить, продолжила Миа на другом конце. О чем? О Габриэле, сказала Миа. О Габриэле? Зачем? Сканк, нетерпеливо повторила Миа. Думаю, это он. Хакер? Да. Еще раз сказала Миа. На мгновение повисла тишина, пока мунк пытался собраться с мыслями. Какое отношение к этому имеет Габриэль? пробубнил он. Да впустишь ты меня наконец, или нет? спросила Ми. Да, конечно, пробормотал мунк, собравшись и нажав на кнопку, открывающую входную дверь.